Дербенник Молча слезы проливает Он на луг и в дождь и в зной И за плач и называем мы его плакун-травой Есть трава именем плакун Растет возле рек и озер Высока в коноплю цвет багров Так древние травознаи представляли одно из загадочных растений — дербинник и валисный, наделенный с незапамятных времен прозвищем плакун. Сначала оно возникло в преданиях и сказках, но позже проникло и в ботанический обиход. Согласно легендам, плакун-трава открывает доступ к заклятому кладу, превозмогает нечистую силу, заставляет плакать злых духов, Собирали плакун траву на утренней заре в Иванов день с шестого на седьмое июля. При выкапывании корня никаких железных вещей иметь при себе не полагалось. Существовало даже своего рода заклинание. Плакун, плакун, плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синюю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам, Старым ведьмам киевским. Они дадут тебе покорище, Утопи их в слезах, А убегут от твоего позорища, Замкни в ямы преисподние. Будь же мое слово при тебе Крепко и твердо, век веком. Плакун, по поверьям, считался Всем травам мати. называли его и диким Васильком, и тубником, и побережником, и кровавицей, и верба травой. В старинном травнике рекомендовалось держать плакун травов в чистоте, давать скоту, который вертится, а который ребята не спят, кладя в головы. Издавна не любя болот, древние люди боялись их загадочных огней, звуков и запахов. считали, что в болотах прячется нечистая сила, которая хочет затянуть человека в трясину, а отогнать эту нечистую силу может только плакун-трава, почему рекомендовалось носить её при себе. Цветы дербенника очень схожи с колышущимися факелами. По древнерусскому поверью, факелами они и были в руках вольных волжских и донских казаков, которые гуляли по рекам на яликах и стругах, Нередко казаки уплывали далеко в море и зачастую возвращались к берегу ночью. Если небо было безоблачно, казаки ориентировались по звёздам, но когда звёзды угасали под слоем облаков, зажигали факелы, чтобы привлечь внимание дежурного маяка и не столкнуться с рифами. С факелами выходили они на берег и бросали их на землю, а факелы прорастали пурпурными цветами. Во время обильных роз цветов капают светлые слезы. Старики уверяют, что это цветы, оплакивают расставание с казаками. Дербенник легко отыскать в зарослях и вника, и ольшаника, на заливных лугах и в осоковых болотах. Он очень красив и вполне может украшать увлажненные участки сада и, возвышаясь, красоваться в букете.